Глава шестая. Поздней ночью, перед вылетом, Акс зарядил свой водяной бластер, собрал все необходимые вещи в дорогу и, оставив записку для старшины Олли, отправился в место, где друзья условились встретиться. Себастьян уже ждал его и с волнением перебирал вещи в рюкзаке. «Кажется, я забыл рацию», — сказал он, увидев друга но возвращаться уже поздно, вдруг кто-то проснется. Так, ладно, это не так уж страшно. В циклопусах есть канал связи, так что обойдемся и без раций». Себастьян сложил все вещи обратно, все еще разговаривая сам с собой, и поднял глаза на Акса, который все это время с усмешкой наблюдал за другом. Оба тихо рассмеялись. Впереди динозавров ждало их первое приключение – и они уже предвкушали момент, когда вновь прилетят домой уже настоящими героями. Две маленькие тени пробирались сквозь бамбуковые деревья, разросшиеся вдоль стен космической станции Ом. Вся природа будто погрузилась в крепкий сон, и наши герои старались действовать как можно быстрее и тише. Забравшись внутрь станции, Акс и Себастьян – очень скоро отыскали свои циклопусы. Но вдруг их внимание привлёк какой-то шум из соседнего отсека, и динозавры спешно спрятались за угол. «Кто бы это мог быть?» – шёпотом спросил Себастьян. Он был не на шутку встревожен, ведь весь план мог разрушиться, если бы их здесь кто-нибудь нашёл. «Даже не знаю. Может, охранник или начальник станции?» да. Смотри, точно он! О, нет! Идет прямо сюда! Тише! Шикнул на друга Себастьян. В этот момент прозрачные двери отсека открылись, и на стоянку космических кораблей ввалился толстый тираннозавр. Он окинул взглядом помещение и направился прямиком в сторону наших героев. Итак... Запахло жареным. Акс и Себастьян замерли, не в силах пошевелиться. «Так, так, так, что тут у нас?» Начальник станции подходил все ближе и ближе к месту, где спрятались дети, и вдруг, резко развернувшись к стоявшему рядом циклопусу, заглянул внутрь и достал оттуда книгу. «А, вот дуралей!» – поругал он сам себя. — Весь дом ведь обыскала, оказывается, вот где я ее оставил. Наконец-то смогу почитать перед сном. С этими словами динозавр сложил книгу в маленькую сумку и поспешно ретировался. Наши друзья выдохнули с облегчением. — Мы только что были на самом волоске от полного провала операции, — воодушевленно начал Акс. Но его тут же перебил Себастьян. «Давай потом это обсудим, нам уже пора в путь!» Они оба забрались в свои маленькие дроны и поспешили вылететь со станции. Наши герои отправлялись в абсолютную неизвестность, в темную пустоту космоса, прочь от дома.